Отшельник молчал, берку взял пулемет, осмотрел его, насколько позволяла видимость, даже принюхался. Да, затвор пахнет смазкой. Сохранял, значит. Для чего? Если солдатом себя уже не считает. «Ты говорил о засаде. Есть там одна балка. В селе ее Кремниевой называют». Это такое ущелье. Ущелье — это уже хорошо. Обещаю, что в самом твоем селе ни одного немца мы не тронем. Кстати, ущелье. Оно между селом и этой пустошью? Нет, чуть дальше. Поближе к чиглинскому лесу. А этот под скалой называют Горобовским. И дорога возле Чеглинского проходит. — Так что немцы могут попереться туда на машинах. — Ясно. Остальное выясним на местности. Через несколько минут все бойцы уже стояли в строю. Старший лейтенант Мазовецкий, младший лейтенант Колодный, старшина Кравцов, младший сержант Горелый, ефрейтор Низовой, рядовой Копань, рядовой гаёнок последний стоял рядовой за Задунаев. Но пока без рации. Беркут досматривал их при свете луны дольше, чем следовало бы. Наконец-то перед ним стоит армейское подразделение. Впервые после долгих месяцев борьбы в тылу врага он снова ставит боевую задачу бойцам Красной Армии. Казалось бы, какая разница, партизаны или парашютисты из кадровой части? И все-таки... Беркут ощущал то самое особое волнение, которое в свое время ощутил разве что тогда, когда после училища впервые построил гарнизон Дота. Еще того, на Буге. Как же убийственно давно это было. Сюда в еще Камарчука вздохнул он. И было бы совсем как построение в доте Беркут. Ну да, не хватало только этих твоих сантиментов. Язвительно усмирил себя Андрей. И слезливой речи. Сегодня мы приступаем к регулярным боевым действиям в тылу врага. С этой минуты вы должны забыть, что вас высадили в тылу врага, что вы преследуемы, а значит... Постоянно нужно скрываться, избегая стычек с противником. Отныне мы не будем со страхом ожидать, пока нас выявят каратели. Наоборот, сами будем выявлять и уничтожать противника. Даже там, где ему и в голову не приходит ждать нас. «Да, пора уже браться за дело», — одобрительно проворчал Гайонок. «А то застоялись мы» как молодые жеребцы на канавязи. Однако старшина цыкнул на него, заставив мокнуть. И еще одно. Если в бою нет особого приказа, действуйте самостоятельно. Учитесь маневрировать, вовремя менять позиции, использовать любое трофейное оружие. С завтрашнего дня мы начнем ежедневные специальные тренировки. Мы будем учиться владеть всеми видами оружия и приемами ближнего боя. Снимать часовых, маскироваться. Основы такой науки вы уже, очевидно, получили при подготовке к десанту. Но я знаю, что это был сокращенный, ускоренный курс. Теперь уже строй устало сонно молчал. Врага бить надо, это понятно. Однако бойцы все еще не понимали. Зачем Беркут поднял их сейчас, в половине третьего ночи, когда за десятки километров вокруг ни одного фрица? Неужели только для того, чтобы сказать то, что он только что сказал? Этого человека кивнул он в сторону стоящего под скалой проводника. Мы будем называть так, как ему нравится, отшельником. По тропе, которую он укажет, Мы спустимся сейчас в лес и пройдем к окрестностям села Горелое. Как стало известно, немцы засекли нашу радиостанцию и подтянули к этому селу около двух рот на автомашинах. А откуда известно, что уже засекли? Недоверчиво и в то же время встревоженно поинтересовался радист. Судя по описанию данным отшельникам, Одна из машин радиолокационная. По всей вероятности, гитлеровцы перехватывают наши радиограммы и, конечно, получили приказ уничтожить группу. Рядовой Задунаев, возьмете рацию и пойдете вместе с группой. Сегодня вам придется поработать особенно много. Но уже в лесу, недалеко от села. Передавать можно любой текст. Вплоть до сообщения о взятии Берлина войсками Абиссинии. Ну, а мы поможем немцам. Проведем их прямо к вам, к рации, чтобы не заблудились. Детали обсудим на месте. Так и прав ты был, гаенок. Засиделись мы в райских кустиках, — подал голос старшина. — А пахать есть где? — Да это соскучиться не даст», — поддержал его копань. Дождавшись радиста с рацией, они вышли на монашью тропу, ведущую к пещерам отшельника. «Э, «Только я-то здесь при чем?» — проворчал Задунаев. «Я не должен ходить на боевые операции. И вообще, мне, как радисту, нужно обеспечить безопасность, условия для работы и нормальный отдых». «Иначе я не смогу работать». «Ну да», — хмыкнул кто-то, — и «главное — нормальный отдых. Все претензии к фюреру». «Группа действительно должна гарантировать мою безопасность», — добавил радист уже громко, чтобы мог услышать Беркут. «Потому что если рация окажется у фашистов, кое-кому потом не поздоровится». «Вот как!» — отметил про себя Беркут. Уже первые контакты с этим фронтоватым, интеллигентного вида солдатом насторожили его. Андрею показалось, что этот человек слишком рьяно старается подчеркнуть свое особое положение в группе. «Радист, что святой!» — вспомнил он слова младшего лейтенанта. «Какого тебе нарисуют?» На такого и молись. В этой не очень веселой командирской байке, очевидно, и кроется разгадка поведения Задунаева. Ладно, разберемся после операции. Старшина негромко приказал он Кравцову, идущего замыкающим. Следите, чтобы во время перехода группой соблюдалась строжайшая тишина и максимальная скрытность. Тайная тропа отшельника пролегала по довольно глубокой, прикрытой скальными карнизами расщелине, то ли по руслу высохшего ручья водопада, то ли по старому ливневому стоку. Сам отшельник первым спустился к выступу, венчающему наиболее крутой участок тропы, и привязал к сосне припасенную им веревку. Придерживаясь за нее, Группа с двумя пулеметами и рацией достигла этого выступа без особых приключений. А дальше, пройдя каменным лабиринтов метров сто влево по склону, наткнулась на еще одну расщелину, которая как бы подрезала склон, устремляясь к скалистому, поросшему ельникам берегу речки. Как только они, перескакивая с камня на камень, преодолели эту речушку, Беркут оглянулся. Освещенные лунным сиянием склоны вершин представали перед ним словно фантастическое видение. Все в их облике было неестественным, загадочным и недоступным. «Интересно, днем они смотрятся отсюда так же угрюмо?» Тихо спросил он, идущего впереди отшельника. Одичавшая земля. Никому и в голову не придет искать здесь путь к вершине. Даже самоубийцы. А взойти, как видишь, можно. И путь этот, если учесть, что до крестной тропы, По которой вы все поднялись на пустошь, Нужно обходить по бездорожью почти девять километров. Для такой уж трудный. Жаль что раньше я не знал, что собой представляет эта пустошь. Слышать слышал, но бывать в этих местах не приходилось. И еще насмотришься на нее. Ты везучий, на твой век хватит. И находишься по этим чертовым камням. И навоюешься. Когда вернемся, поговорим. Есть о чем? Да, по-моему, обо всем уже поговорили. Я тебе дорогу показал, показал, ну и скажи спасибо, еще немного проведу вон до того холма, а дальше воюй, как знаешь, только уже без меня».